«Любовь и маска. Роман». Автор Дмитрий Щеглов. Опубликовано издательством «Олимп. Москва». 1997 год. Читает Людмила Пайкина. Позднее в постановках «Моралите» посредством масок оформляются символические или фантастические карикатурные персонажи. Например, «Фортуна»,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 Он свиснет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Пушкин, Руслан и Людмила. Глава первая. С датами ее рождения и смерти время от времени происходила какая-то путаница. Справочники и словари настаивали на 23 февраля. Родственники вспоминали, что Любовь Петровну хоронили в январе. Да, Конечно, 29-го это совпало с днем ее рождения. Там вообще многое сошлось, уверяли родственники. Простое сопоставление цифр говорило о разнице между старым и новым стилем. Все свои даты Орлова отмечала по-старому. Сказывалась приверженность к ритуалам и обрядам, сопутствующим человеческим отношениям, приверженность форме. Бесформенные домишки заснеженного поселка мелькнули в лобовом стекле уазика. Впереди была лесная дорога со свежей лыжней и приближавшимся лыжником, тоже бесформенным. «Я потом расскажу вам одну историю», — сказала Голикова. «Она довольно забавна. Как Любочка впервые привезла своих родителей в советский дом отдыха, кажется, в начале тридцатых. Боже, что из этого вышло?» Внучатая племянница Любови Орловой, Нонна Голикова, произнесла все это тоном женщины, которая по недоразумению попала в промерзший уазик, мчавший ее вместе с радиогруппой к поселку веселых ребят. Недоразумения преследовали ее с самого начала. Сплошным недоразумением могла оказаться для нее автора и ведущей передачи об Орловой и эта запись». Машина свернула на узкую поселковую улицу. В доме Сурковых горел свет. Это казалось странным. Навстречу, деликатно маневрируя, катил БМВ какого-то дипломата. Студийный уазик выглядел на этих тихих, безлюдных улицах затрепанным чужаком, оборванцем. Там, где живут состоятельные люди, обычно всегда тихо, особенно зимой. Раневская часто бывала здесь, но всегда летом. Она согласилась записаться в передаче оборловой. Тут уж без недоразумений обойтись было невозможно. Во время записи Фаина Георгиевна произнесла какую-то фразу, в которой прозвучало слово «феномен». «Любовь Петровна, ее феномен...» Запись остановили. «В чем дело?» — чуть заикаясь и пуча глаза, спросила Раневская. Обмирая, стараясь спасти ситуацию, Голикова сказала... «Знаете, Фаина Георгиевна, они тут говорят, что надо произносить не феномен, а феномен. Такое современное ударение». «А, деточка, включайте!» Запись пошла. Отчетливо и уверенно Раневская произнесла «Феномен, феномен и еще раз феномен. А кому нужен феномен, пусть идет в жопу». Потом вся студия сбегалась слушать этот феномен грохотавший на всех этажах здания на улице Качалова. Феномен Рины Зелёной выразился иначе. Зеленая говорила, «Григорий Васильевич Александров был самым обаятельным человеком, которого мне приходилось когда-либо встречать. Знаете, эти его рассказы о поездках, о путешествиях, о том, как он был в гостях у Чаплина, ведущая Голикова, с Любовью Петровной, Зеленая. «Ну да, с ней. Эти его рассказы такие волнующие, живые. Он был превосходный рассказчик, с таким юмором. Помню, мы снимались в весне, в Праге. По дороге на съемку он попал в автокатастрофу. Ведущая, да, с Любовью Петровной. Зеленая, с ней, конечно».